«Можно подумать, что у нас церемонились. Ргельд пожал плечами. У нас никого и никогда не пытали штирлиц. Брун да будет вам право. Тем более в газетах про вас написано как про Сстиглиса. Скорце не учился в одной школе с кальтенбрунером, вспомнил от чего-то штирлиц. И сидел на одной парте с эйхманом, друзья детства.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 Ну и что? Я пока не вижу, какое они могут извлечь из этого выгоду. Месть? Нет.